Глава двадцать пятая Маура Айлс была по локоть в крови. Стоя за стеклянной перегородкой, Габриэль наблюдал за тем, как Маура погружает руки в брюшную полость, достаёт спирали кишечника и выкладывает их в лоток. На её лице он не видел ни отвращения, ни брезгливости. Это было сосредоточенное лицо учёного, занятого поисками нового и необычного в самом заурядном. Наконец она передала ёшеми лоток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 «Была найдена мёртвая в своей квартире», — ответила Маура на его немой вопрос. «Какая молодая». Двадцать семь лет сотрудники скорой помощи сказали, что у неё в холодильнике были только пучок салата и диетическая пепси. Голодная смерть в стране изобилия. Маура вновь углубилась в брюшную полость, чтобы исследовать забрюшенное пространство. Между тем Юшема занялся надрезом кожи головы. Как всегда, они работали практически молча, без слов понимая друг друга.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 «Даже лучше, чем я думал». «Вы остановились на имени Реджина?» Мамрицоли уговорила нас. «Что ж, прекрасное имя». Маура выложила мозг в сосуд с формалином. «Достойное». джен уже сократила его до Реджи. «Ну, это звучит уже не так величественно». Маура стянула перчатки и взглянула на Йошиму. Тот молча кивнул. «Не нужно на воздух», — сказала она. «Давай прервемся».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 Снова голос Алёны шептал ей что-то из небытия. «Зачем ты меня мучаешь? Скажи мне то, что ты хочешь сказать, Алёна. Скажи мне, кто такая мила?» Но шепот смолк, и теперь Джейн слышала только дыхание Габриэля. В следующее мгновение его прервал негодующий вопль дочери. Джейн спрыгнул с кровати, решив не будить мужа. «Я всё равно не заснуть. Эхо ночного кошмара не позволит».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 Реджена пососала минут пять правую грудь, еще столько же левую, а потом настал черед молочной смеси. «Что ж не вышло из твоей мамы дойной корова?» — думала Джейн, неся ребенка на кухню. «Так что можете выгнать меня из стада и пристрелить». Пока Реджена радостно сосала из бутылки, Джейн наслаждалась блаженной тишиной, пусть даже с оттенком горечи. Взгляд ее упал на черные кудряшки дочери. «Совсем как у меня», — подумала она. Однажды Анжела в полугнева бросила. «Когда-нибудь ты получишь дочь, которую заслуживаешь!» И вот ее пророчество сбылось. Я получила ненасытную капризную девочку. Подумала Джейн. Часы на кухне показывали три. Она потянулась к папкам, которые вчера вечером привез детектив Мур. Джейн уже ознакомилась со всеми материалами по Эшбурну. Сейчас она открыла новую папку и увидела в ней совсем другие документы.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 увидела смятые обертки от шоколадных батончиков и пустые банки из-под «Рэдбула», разбросанные по полу. Сахар и кофеин в больших количествах. Вот что нужно психопату, чтобы успокоиться. На заднем сидении валялись скомканное одеяло, грязная подушка и желтая газетенка «Уикли» «Конфиденшал». На первой полосе красовалась Мелани Гриффит. Джейн попыталась представить себе, как Джо лежит на заднем сидении, листает газету, просматривая последние сплетни